Дэниел, ты должен сказать ей. Я знаю. Этот старый хрен мстит ей, что не захотела прыгнуть к нему в койку. Я знаю. И за то, что предпочла тебя». Я ответил угрюмым молчанием. «Он может навредить ее карьере. Думаешь, я этого не знаю?» Вик бросил на меня красноречивый взгляд, но благоразумно промолчал. Но мне не стоило вымещать на нем свое дурное настроение. Он лишь озвучил то, что мне и так было известно. Но помоги мне, Господи! У меня кулаки чесались начистить рожу Хамфри Старку. Если бы это помогло Мики, я бы так и сделал. Но это не поможет. Бессилие убивало меня. Я ненавидел слабость. «Нет ничего хуже слабости, превращающей человека в ничтожество!» Мой взгляд уставился в потолок. «Черт, как мне сказать ей, что наши отношения, возможно, убили нахер ее карьеру балерины!» «Насколько у нее подписан контракт?» «На один сезон» «С оговоркой, что руководство может расторгнуть его досрочно, если она не справится». Желчь поступила к горлу. Я посмотрел на Вика и признался. Это я настоял на этом пункте. Друг помолчал, но несложно было догадаться, о чем он думает. Хамфри этим воспользуется. Я сам облегчил ему дело. Кто имеет право голоса? Старк, Литлок и я. Литлок похоронил свой язык в заднице у Старка. «Так что два голоса против твоего». Я медленно кивнул. «Да, я сам подписал ей приговор. Ей нужно как следует тебе врезать. Я знаю». Я накрыл ладонями лицо, мысленно уничтожая себя. Долбаный ты, долбоёб, Раерс! Вик закурил, налегая на виски, а мне ничего в глотку не лезло. Сегодня я должен буду вернуться домой и сказать Мике, что роль ее мечты, все, ради чего она так тяжело трудилась, все это она потеряет из-за меня. Я не могу позволить, чтобы это снова случилось, ни в этот раз, ни с Микой, — негромко сказал я. Мне нужно было найти способ исправить все любой ценой. Вик нахмурился, но скоро на его лице проступило понимание. Он вздохнул, затушив недокуренную сигарету в пепельнице. «Я не согласен в том, что ты как-то разрушил карьеру той девушки». Он предупреждающе выставил руку вперед, чтобы я не начал спорить. «Но да, думаю, ты должен помочь Микке». Помедлив, он сказал. «Он не даст работать ей здесь. Я не только про Аполло говорю». «У Старка связи, Дэн. Если он захочет держать ее следующие лет 20 в подтанцовке, он это устроит». Это было зермово, И такой была правда. Я понимал это. У меня нет таких связей в Англии. Он снисходительно посмотрел на меня. Но в Штатах есть. Да, там бы я мог ей помочь. Там двери театров не были бы закрыты для нее из-за того, что она отказала одному похотливому старику. Я поднялся и подошел к окну. На улице лил дождь. Наступил сентябрь. Скоро состоится премьера, и неважно, насколько хорошо справится Мика, ее все равно заменят. Сразу или в следующем сезоне, когда Нина Питер вернется. Лучшее, что получит Мика, это роль во втором составе. Но я могу задействовать свои связи и найти ей работу в Америке. У нее будет шанс добиться успеха там. А здесь ничего. Позвони Глену Холу, он не откажет тебе. Я обернулся к Вику, его голос прервал мои мысли. Это американский театр балета. Они лучшие из лучших, сказал я, хотя он не нуждался в представлении. «Ты не считаешь ее достойной их?» – вздорнул брови он. Я криво усмехнулся. Она была одной из самых талантливых танцоров, которых я видел. Я не сразу это понял, но когда мы встретились, она не показала на все, что была способна. За последние несколько месяцев Мика раскрылась. Она достигла того, чего некоторые не одолевают и за всю жизнь. В Последнее время у нее возникли сложности. Наши отношения стали тому причиной. Так что, может быть, все к лучшему? Она сможет развиваться дальше, когда я не буду ее руководителем. Это пойдет ей на пользу. Ничто не будет отвлекать ее. Я не хотел думать, что тогда случится с нами. Она достойнее многих. И я говорю это не потому, что люблю ее. Вик поднял стакан в мою сторону. «Ну, тогда ты сам знаешь, что должен сделать. Отпустить ее. Вот что я должен сделать».